Глава 2. Эти свежие и благоухающие осенние дни на берегу моря хорошо запомнились мне. Они полностью принадлежали мне и Неду. В этот короткий период мы любили друг друга. Я впервые тогда поняла, что время ожидания было нелегким для Неда. Это была откровенная и чувственная натура. Он не мог бы довольствоваться лишь романтическими обещаниями любви. И тем не менее его отношение ко мне было неизменно нежным, терпеливым и внимательным, за что я была невыразимо благодарна ему. Несмотря на предупреждение Каролины, которое я берегла как талисман, я сравнительно быстро смогла ответить Неддл на его чувства, и в этом была прежде всего его заслуга. Какое-то время мне казалось, что я, наконец, обрела твердую почву под ногами, стала совсем взрослой, и ошибок больше не могло быть. Погода нам благоприятствовала. Весь день на белом безоблачном небе сияло солнце, море было спокойным. Мы лежали на пляже, бродили в густой пахучей сосновой рощи. По вечерам танцевали в кузале. Мы были веселы и спокойны и ни о чем не мечтали, ибо человек мечтает, когда ему плохо. Накануне отъезда я сказала Леду, что мне надо сделать кое-какие покупки. Он вскочил. Я пойду с тобой. «Нет, не надо. Оставайся здесь и читай свою книгу». Я объяснила ему, что мои покупки будут совсем неинтересными и займут у меня не более получаса. Я еще не решила, что хочу купить. Я только знала, что выберу что-нибудь по весу самое тяжелое. Я зашла в отдел с скобяных изделий одного из больших магазинов и стала разглядывать сковороды. Я отказалась от алюминиевых и выбрала большую чугунную, рассчитанную на семью из десяти человек. «Желаете с доставкой на дом?» «Конечно», — ответила я продавщице. «Ведь только для этого я и делала покупки». «Куда?» Я указала адрес. Продавщица предложила оплатить доставку и спросила мое имя. Наконец-то я могла удовлетворить свое маленькое но упорное желание, не покидавшее меня с самого дня свадьбы. «Скелтон», — сказала я. «Миссис Эдмон Скелтон» с -e Чувство удовлетворения согрело меня, как горячее питье в промозглый день. Моя будущая жизнь представлялась мне как нечто скромное, солидное и совершенно простое. Именно о такой жизни я мечтала и была теперь вполне довольна. Для молодой девушки первые дни супружеской жизни похожи на игру «Девушка играет в хозяйку». Я важно рассказывала по своей новой квартире и делала домашнюю работу с такой быстротой и охотой, что обычно после полудня не знала, куда себя одевать. Я не привыкла иметь столько свободного времени, и теперь я не знала, чем его заполнить. Писать мне не хотелось, теперь я стала женой и хозяйкой. А порядочным порядочном говорила я себе, незачем изливать свои чувства в стихах. Я читала так много, что у меня болели глаза, перечитала всех любимых авторов Неда, чьи книги он держал на полке в спальне — Скотта, Конрада, Вудхауза, Киплинга. Среди них, как это ни странно, мне попались дублинцы Джойса. Мне хотелось во всем как можно больше походить на Неда и разделять его вкусы. Эмили часто напоминала мне о себе. Казалось, мой медовый месяц, во время которого она впервые по-настоящему рассталась со мной, помог ей обрести новые интересы. Она опять вернулась к религии своей юности, и все ее интересы были связаны теперь с деятельностью Приходской церкви, священник которой, по ее мнению, был человеком исключительных качеств и энергии. В какой-то мере она даже перенесла на него то благоговейное обожание, которое когда-то испытывала к моему отцу. «Он не только добр, — говорила она, — но и необыкновенно умен, — и ей даже нравилось, что некоторые из его проповедей были недоступны ее пониманию. Он был человеком тонкого вкуса и собирался превратить местное литературное и музыкальное общество в центр культуры, отвечающий самым взыскательным требованиям. Эмили как-то пригласила меня на концерт у Уильяма Примроуза. Весь концерт она просидела в состоянии экстаза и в течение почти двух часов неправильно отбивала такт рукой, затянутой в перчатку. «Настоящий праздник музыки!» — сказала она мне потом, улыбаясь своей новой робкой и одухотворенной улыбкой. Нет был теперь в хорошем расположении духа и, насколько я могла судить, занят. Он позволял себе играть в теннис только один раз в неделю. Я больше ничего не слышала о тех временных затруднениях, которые помешали нам провести медовый месяц в Париже. Однажды, спустя три месяца после нашей свадьбы, ко мне зашла на чай миссис Скелтон. Я не ждала ее, и поэтому действительно смогла угостить ее только чаем». Она пила его с подозрительным и опасливым видом, словно некое экзотическое зелье, в котором у каждой порядочной англичанка не может не относиться с подозрением. Как всегда, она презрительно и раздраженно говорила о своем муже. С ним просто не о чем разговаривать, да и всегда так было. И Анелли. Почему она обязательно должна выглядеть такой неэлегантной? Но эта тема вскоре оказалась исчерпанной. С наслаждением, вытянув в кресле свое тощее тело, она закрыла глаза, но тут же снова открыла их. Зрачки ее сузились. — Вы с Недом еще не собираетесь подарить мне внука? — Мне бы это было приятно. — Я сказала, что Неду, кажется, нам лучше подождать. — Почему? — Зачем? — Не лучше ли иметь детей сейчас, пока вы молоды? Я объяснила ей, что, по мнению Неда, мы должны годик-другой пожить для себя и лишь потом обременять себя заботами. Кроме того, Нед считает, что прежде мы должны прочно встать на ноги. — Разве вы еще не прочно стоите на ногах? Почему? — Как идут у него дела? — Я сказала, что не знаю, но думаю, что все стоит хорошо. — Разве он не говорит с вами об этом? — Я не спрашиваю, — ответила я с достоинством. «Мне кажется, это его мужское дело, а мою — забота о доме». «Какой вздор!» — воскликнула миссис Скелтон, и ее тон обескуражил меня. «Уверена, что эту мысль внушил вам Нед. На вашем месте я бы обязательно поинтересовалась его делами». Однако дела Неда меня не беспокоили. «Он по-прежнему был весел, и нам было хорошо вместе». Правда, денег все время не хватало, и в последние недели мы стали реже бывать в театрах и кино. Но я находила эту бережливость Неда вполне разумной, и была рада, что, наконец, он начал новую жизнь. Благоразумие никогда прежде не было его отличительной чертой. Меня больше возволновало замечание миссис Скелта на внуках, ибо мне хотелось ребенка. Как я уже говорила, мое безделье угнетало меня. В один из вечеров после Нового года я попробовала поговорить об этом с Каролиной. Мы с ней решили вместе пообедать. Наши мужья были в отъезде. Ее муж уехал по делам за границу, а нет, находился в Суффолке, где показывал дома клиенту, собиравшемуся поселиться в тех краях. «Почему не иметь их, если можешь?» — ответила мне Каролина. «У меня, очевидно, детей не будет». Во всяком случае, до сих пор мне в этом, как видишь, не везло. Она показалась мне глубоко несчастной, и эта перемена в ней испугала меня. — Ну, ты совсем недавно замужем, — сказала я. — Достаточно давно, чтобы задуматься над этим. Не то чтобы мне очень хотелось иметь малыша, но мужу хочется. Он спит и видит кучу ребятишек, которые резут к нему на колени и мажут его вареньем. Он уже упрекнул меня в том, что я бесплодна. Очень благородный с его стороны, правда? Она еще никогда не была со мной так откровенна. Потребность высказаться, услышать слова утешения и сочувственного негодования была в ней столь велика, что поборола ее природную сдержанность. Ее муж, как я поняла, только об этом думал и говорил. «Должна признаться, порой мне кажется, что это его вина». Но, чистое слово, милочка, зная его, никто бы не поверил в это. Никто из нас толком не разбирался в этом вопросе. Это стало у него навязчивой идеей. Я говорю ему, дай мне время, ведь мне нет еще и 21 года. Но он утверждает, что возраст здесь ни при чем, если бы у меня было все нормально. Я начинаю чувствовать себя ярмарочным уродом сказала Каролина уже с нотками прежней бровады в голосе и, тут же переменив тему, стала расспрашивать меня об успехах Неда. Я сказала, что дела его идут хорошо. В этот день у меня были все основания думать так. — Он разрешает тебя приглашать друзей? — Он бы ничего не имел против, — ответила я, стараясь быть лояльной по отношению к Неду. — Но мне самой кажется, что мы уже выросли из этих забав. Я пожаловала, что очень тоскую, когда нет в отъезде. Как бы мне хотелось сказать это о своем муже, Но только представлю, как он входит, как пристально оглядывает меня и начинает тут же расспрашивать и считать дни. В такие минуты мое сердце колотится отнюдь не от радости. Несмотря на то, что она решила не говорить о муже, она то и дело снова заговаривала о нем. Она рассказала мне о многом, чего я прежде не знала, о том, как он великодушен и добр со своими друзьями и как совсем по-иному относится к ее друзьям, о непостижимости его характера и странных приступов чувственности, о болезненной и беспричинной скрытности. Когда по утрам приходит почта, он хватает свои письма, прячется куда-нибудь в угол и, лишь повернувшись ко мне спиной, открывает их. Он похож в это время на белку, укравшую орех. Будто мне интересны его письма. Тем более, я уверена, большинство из них касается его коллекции Марк. Скажи, Нет, позволяет тебе читать его письма? Я с гордостью ответила утвердительно. Когда он уезжает, он даже просит меня вскрывать его почту и пересылать ему все наиболее важное. — Как он доверяет тебе? — воскликнула Каролина. — Счастливая. А затем сказала мрачно. Проклятая белка со своими проклятыми орехами. Именно одно из таких писем, адресованных Неду, я вскрыла утром того дня, и оно вселило в меня спокойствие и уверенность. У меня никогда еще не было текущего счета в банке. И поскольку всеми денежными делами обычно ведала Эмили, я не представляла, как может выглядеть банковское извещение о вкладах. Поэтому, вскрыв письмо и пробежав его без особого интереса глазами, я хотела была отложить его в сторону, как вдруг мой взгляд остановился на цифрах, которые, как мне показалось, должны были иметь какое-то отношение к финансовому положению Неда. Три жирно выведенные красными чернилами цифры. Итак, решила я с удовольствием. Миссис Келтон ошиблась. Дела у Неда идут отлично. Когда он вернулся домой... Я от радости ног под собой не чуяла. У меня появился даже тот несколько игривый тон, который я чувствовал, мне совсем не шел, но который иногда забавлял Неда. «Я хочу, чтобы ты мне сделал подарок», — сказала я, усаживаясь на ручку его кресла. «Обещай мне». «Никаких неосторожных обещаний», — ответил Нед. «Что это?» «Я подумала, что было бы неплохо купить мне меховую шубку. Я так боюсь холода». «Конечно, не очень дорогую», — поспешно добавила я. Он посмотрел на меня. «Я с удовольствием купил бы тебе шубку, Крис, если бы мы могли себе это позволить. Подожди, когда мы выкарабкаемся». «Но мы уже выкоробкались, торжествующе воскликнула я. «Милый, вот я тебя и поймала. Я считаю, что дела у нас идут просто великолепно». Лицо Неда приняло довольно странное выражение. Он спросил, как понимать мои слова и в чем я поймала его. Все так же шаловливо, когда я вспоминаю об этом. Я до сих пор ежусь от стыда, ибо легче видеть себя смешной сейчас, чем в годы юности. Я подошла к его столу, вынула из ящика банковское замещение и, торжественно положив его на диванную подушку, с видом королевского герольда, вручающего Золушке ее хрустальный башмачок, преподнесла его Неду. Вот, воскликнула я, у нас в банке 842 фунта, 7 шиллингов и 5 пенсов, и после этого ты смеешь говорить, что не можешь купить мне шутку. Нет взял в руки извещение. Какой-то миг его лицо не выражало ничего, словно он спал с открытыми глазами. А затем оно все залило с краской и как-то даже вздулось. Губы его плотно сжались. Я все еще держала в руках подушку но сильным ударом выбил ее у меня из рук. «Дура!» — воскликнул он. «Так вот как ты решила пошутить!» Я была напугана и растеряна. Право, я всего лишь немного подурачилась. Я решила, что его развела моя шутка с подушкой. Я думал, ты обрадуешься. Чему, черт побери, я должен радоваться? Что у нас есть деньги? Разве плохо, что у нас в банке лежит такая сумма? «Ты действительно воображаешь?» Начал было он, но тут же замолчал. «Да, очевидно, ты действительно так думаешь. Ты вправду дура. Ничего подобного я еще не встречал». Я умоляла его объяснить мне, что все это значит. Это была наша первая серьезная размолвка после свадьбы. «Эти цифры совсем не означают наш капитал в банке. Это наш долг банку». Я все еще не понимала. Терпеливо, тихим, но дрожащим от ярости голосом, нет объяснил мне значение этих красных цифр. «Теперь ты видишь», — закончил он, — «как было бы дико, если бы я радовался». «Да, теперь я поняла. Однако, пока он растолковал мне все это, в моей душе зрело чувство протеста». Я успела обдумать и взвесить его реакцию на мой невинный поступок, ту грубость, с какой он разговаривал со мной. Я больше не девчонка, которая лезла внимание взрослого мужчины. Я жена, и не хочу, чтобы со мной так обращались. Что ж, сказала я, очень жаль, если по твоей вине мы очутились в таком печальном положении. Я отошла в вглубь комнаты, так как там чувствовала себя в большей безопасности. «Не суйся ни не в свое дело!» — выкрикнул он даже с каким-то удивлением и вскочил с кресла. «Твое дело — это дом. А понадобятся мне твои советы, тогда я тебе об этом скажу». Я попросила его не разговаривать со мной таким тоном. Я не потерплю этого. Я думал, что он растернется еще больше, но уже более спокойным голосом он сказал. «Тебе не понять этого, Крис. Просто мне не повезло». Тут ничего не поделаешь. Ты мог бы во всяком случае принять какие-то меры, если бы бывал в конторе каждый день. Но ты предпочитаешь оставлять дела на таких ничтожеств, как Хайнет. Нужно же человеку иногда развлечься после работы. Разве ты после работы играешь в свой дурацкий теннис? Он снова сел и опустил руки между колен. Я ждала, что он скажет. Наконец, каким-то странным мальчишеским отчаянием в голосе он сказал «Мне никогда не хотелось браться за это проклятое дело! Я хотел быть солдатом!» «Возможно, ему повезет, — сказала я, — и специально для него затевают какую-нибудь войну. Сказав это, я тут же пожалела, ибо впервые говорила таким сварливым тоном. Извини, я не хотел этого сказать, но он словно бы не слышал меня». «Они всегда принуждали меня, все!» Он помолчал. «Я так устал! Я устал, как собака, Крис!» «Что же нам делать? Бороться дальше? Банк пока не будет беспокоить меня с этим долгом!» «Прости меня, нет, сказала я. «Я бы помогла тебе, если бы знала, как. Я могу снова вернуться на работу. Я не хочу, чтобы об этом знала моя семья». Он намеренно игнорировал мое предложение пойти работать. Он не желал об этом слышать. Я спросила, не придется ли его родителям все равно помогать нам, если наши дела пойдут совсем плохо. Он покачал головой. Они дали ему последнюю возможность. Он взял меня за руку, мы оба молчали. Вид у Неда был действительно очень усталый, Темные глубокие тени легли на его лицо. Я знала, что одержала победу, но она не радовала меня. Мне не нужна была эта победа, победа над близким человеком. Я бы хотела смотреть на него с благоговением, восхищаться им, учиться у него, идти за ним и искать у него утешение. А теперь мой брак предстал передо мной в своем истинном свете. И мне ни о чем не хотелось думать. Нужно было сберечь ясную голову для той моральной перестройки, которая мне предстояла.